479 ноябрь, 23 Сними С ними покрывало обычности с обычных явлений, в въешнеобычности лик. Для слепцов все обычно, и нового ничего нет. Но ну, разве может быть что-либо обычное там, где в основании сущего заложен огонь? Что может быть обычнее луча солнца? Но когда тайну его разгадают, то людям откроется мир, скрытый до да то от них по крови обычности. Каждый цветок тайна. Тайна каждое живое существо и даже камень. Но самая великая тайна из тайн — это сам человек. И видя перед собою ежедневно тысячи лиц, люди так привыкают друг к другу, что с покровом обычности от тайны человека не остается ничего. Но тайна человека все же таковой и остается. Нерешенный, столь же далекое от решения, как в начале. Даны тысячи названий тому, из чего стоит человек. Самых сложнейших, самых научных, но человек по-прежнему остается сфинксом, тайны его не постигнуты. Ищут во мне, но не ищут внутри. Нож анатома не решит проблему существования человека, равно как кипы научных исследований. Каждый сам доходит до понимания того, что все сокрыто в нем самом, в глубине его сокровенной сущности, и каждый только сам может разрешить эту тайну. Многие прошли по этому пути постижения своей внутренней сущности и оставили вехи пути, идущим за ними, но как бы ни были явно они и какими бы исчерпывающими не казались пояснения и толкования этих указаний, идти и пройти по этому пути внутреннего самопознавания каждый человек должен своими ногами и своим собственным опытом и усилиями. И что бы ни говорил человек, душу свою потерявший и вновь нашедшей ее, не дойдут слова чужого опыта до того, кто ищет того же. Они, конечно, помогут, даже укажут направление, но знания и опытного постижения себя самого не дадут. Но когда сделано все, что в человеческих силах, чтобы приблизиться к решению этой проблемы, тогда надо ждать. Когда семя даст всходы а росток и, наконец, огненный цветок духа, вовне его нищите, ибо вся тайна человека внутри.